комната постепенно заполнялась людьми. Майкл сказал: "Джими, ты что, ввёл новое правило после 10 вечера не впускать никого старше 20 лет?" Дэвид невесело усмехнулся. "Это верно, они все молодеют и молодеют. Ну, по крайней мере, нам старикам так кажется. И драться стали чаще, чем раньше. Мне приходится держать под рукой обрезанную бейсбольную биту. Он это шорк стойки и стал помогать парню, который разливал напитки. Эта лестница дьявольски крутая, Майкл, сказал Антуан. После второго бокала на пока что тебе пологай, ведь в свои силы. Я не переношу вкуса виски, пожаловался Антуан. Иди поиграй, сказал Майклу. Это тебя успокоит. Он помахал рукой Эннебель Сентток, которая появилась в дверях с парнем не старше 18 лет. В бар вошла Рита, и сопровождал молодой человек. Майкл сразу узнал в нём брата девушки и жестом пригласил обоих к столику. Рита представила своего брата Элиота и застенчиво поздоровалась с Антуаном и Сиузен, которых она обслуживала за обедом. Присаживайтесь, присаживайтесь, сказал Майкл и подвинул своё кресло, чтобы все уместились. Вы пришли вовремя. Знаменитый французский пианист собирается дать свой первый концерт в горах.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 Короткая кодриты, подстриженные волосы придавали ему сходство с молодым Мухаммедом Али. Из-под кожаной куртки Элиота выпирали мышцы. Внизу на нём был свитер с эмблемой школьной и спортивной команды. Майкл решил, что он играет в футбол. Ты договорился с Ленсоном о тренировке, спросила Рита Майкла. Мы встречаемся завтра утром, сказала Рита. Майкл повернулся к Элиоту. "Твоя сестра превосходная лыжница", сказал он. "Но Рита говорит, что ты катаешься ещё лучше". "Просто я старше", сказал Эллиот. "Почему бы тебе тоже не выступить на соревнованиях?" Эллиот покачал головой. "Перегоны", сказал он. "В сентябре отправляюсь в Дартмут. Мне дали там легкой атлетическую стипендию. На соревнованиях легко получить травму". Иоачх, как говорит мой отец, в ближайшие 50 лет чёрным нет места на горе, так что я предпочитаю заниматься традиционным спортом братьев Параси. Он говорил открытым текстом, ничуть не смущаясь. Скажу честно, мистер Сторс, я Ириче советовал отказаться от участия. Элиот, сказал Рите, я полагаю, мы уже всё обсудили. В этом городе слишком много бывших горнолыжников, не обращая внимания на сестру, продолжал Элиот. Те мужчины и женщин им всё ещё хочется доказать, что они чего-то стоят. Эти люди жить не могут без встряски. Ну вот, к примеру, один из них, он указал на стойку, возле которой пил пиво Уильямс, единоличный владелец школы дельтапланеризма Зелёный орёл. Он полностью заношу в лидерах по скоростному спуску среди юниоров, но повредил позвоночник и чуть не остался паралитиком. Теперь проповедует дельтапланеризм. Я слыхала, вы тоже летаете, мистер Сторс. Я понимаю, парить над городом это большое удовольствие. Уильямс звал меня попробовать, но я сказал, это не для меня. Чёрным в Америке не требуется искусственной вспышки, Элиот сказал Рите. Вы, кажется, собирались хорошо провести время. Я и провожу его хорошо, отозвался Элиот. Он допил пиво и жестом заказал вторую кружку. Ещё немного этой пакости, меня стошнило, сказал Антуан, отодвигая бокал. Он встал, подошёл к пианино и взял несколько аккордов. Кто бы мог подумать, сказал француз, оно действительно настроено.